Нет таких людей, которые перестав любить, не начали бы стыдиться прошедшей любви. Если судить о любви по обычным её проявлениям, она больше похожа на вражду, чем на дружбу. На свете немало таких женщин, у которых в жизни не было ни одной любовной связи, но очень мало таких, у которых была только одна. Любовь одна, но подделок под неё тысячи. Любовь, подобно огню, не знает покоя. Она перестаёт жить, как только перестаёт надеяться или бояться. Истинная любовь похожа на привидение. Все о ней говорят, но мало кто её видел. Любовь прикрывает своим именем самые разнообразные человеческие отношения, будто бы связанные с нею, хотя на самом деле она участвует в них не более, чем дож в событиях происходящих в Венеции. У большинства людей любовь к справедливости это просто боязнь подвергнуться несправедливости. Тому, кто не доверяет себе, Разумнее всего молчать. Мы потому так непостоянны в дружбе, что трудно познать свойства души человека и легко познать свойства его ума.